Глава 27. Беседа. Внедорожник-волк петляет по лесу, нарушая незыблемую утреннюю тишину примитивным ревом мотора. Два человека, сидящие в салоне махины, те, кого теперь называют выжившими. Привычный мир людей просуществовал недолго, если в сравнении с ним брать реальный возраст Вселенной. Вирус, который прорвался на планету под названием Земля, не был запрограммирован на уничтожение всего живого. Его цели были благие. Он несет миру очищение от паразитов, которые целенаправленно уничтожали его долгие годы. Вирус практически справился с поставленными задачами, хотя если рассматривать более подробно, то это что-то гораздо большее, чем такое примитивное явление, как вирус. Любой вирус... В земной среде спокойно поддается локализации, затем последующему изучению и созданию против него вакцины для последующего уничтожения. Даже если бы людям вдруг удалось остановить мистически огромную скорость распространения и изобрести антидот, они все равно не стали бы полностью уничтожать вирус. Штам уникального по способностям оружия остался бы храниться в огромном количестве лабораторий и с гордым одиночеством звездного часа. То, к чему человечество шло очень долго и упорно, случилось. Программа зачистки под названием Vivens Mortem в переводе с латинского «живая смерть» была запущена на планете Земля одним могущественным и великим существом, которое должно было охранять эту самую планету. Программа сделала основную работу меньше, чем за сутки, при этом уничтожив практически все население планеты. Созданная и запрограммированная на уничтожение разумных существ, она осталась немного недоработанной и не смогла выполнить полную зачистку. Сыграли некоторые факторы, и часть населения выжила. Но нужна ли полная зачистка? Те, кому удалось уцелеть, должны сплотиться и дать отпор возникшему из ниоткуда врагу. Как они поступили? Человеческая алчность, жажда наживы и стремление к власти быстро довершают незаконченное вирусом дело. Люди убивают друг друга. Логический конец человечества близок как никогда. Толпы мертвецов, неспособных думать, должны в скором времени исчезнуть. Три-пять лет и на планете не останется ни одного. Шанс на выживание все же есть, построить города-анклавы и попытаться возродить былую мощь людского рода. Теперь у оставшихся в живых для этого есть абсолютно все. Огромное количество ресурсов, массы оставшихся по всему миру технологий, полная свобода действий и доступность любой территории. Только природа оказалась в плюсе. Для нее падение человеческой расы принесло конец страшных и безумных страданий. Прошло совсем немного времени, и она начинает подниматься. Звери выходят из леса, чувствуя, что им ничто не угрожает. Пройдет пару сотен лет, и природа вернет себе все, что у нее забрали люди. Проскочив небольшой ручей, через который проходит заброшенная проселочная дорога, внедорожник выехал на относительно ровную местность и поехал в направлении замаскированной базы ФСБ, иногда переезжая через поваленные деревья и хрустя валежником под большими колесами. То есть ты утверждаешь о программе, которая вторглась к нам извне, но толком объяснить не можешь. То и дело, обруливая попадающиеся на пути препятствия, Матвей вел увлеченную дискуссию с братом. Тогда расскажи, что из себя представляет защитная система, которую ты не единожды упоминал. Матвей, попытайся не перебивать. «Пока буду пытаться объяснить то, что самому не очень известно». «Договорились?» Дождавшись утвердительного ответа, Алексей продолжил говорить. «Для большего удобства я буду брать земные примеры. Метеорит». «Метеорит?» Савельев удивленно посмотрел на брата, но тут же вернулся к контролю автомобиля. «Да, метеорит. Или ядерная война. Еще вспышка на солнце. Примеров уничтожения планеты огромное множество». Перечислять нет смысла. Как ты думаешь, почему ни один из них не случился за столько миллиардов лет существования Земли? Может, ей просто повезло?» Ответил Матвей вопросом на вопрос. «Нет. Везение исключено. Попыток было много. Я сейчас не о глобальных катастрофах. Возьми, к примеру, холодную войну прошлого века. Думаешь, почему она не переросла в горячую, а если сказать точнее, ядерную?» Не дожидаясь ответа, Алексей стал рассказывать дальше. «Во всем заслуги защитной системы, которая предотвращает уничтожение планеты и не позволяет доминирующему виду уничтожить самих себя. Она как служащий единого для всей планеты закона и следит на ней за порядком». «Очень интересное предположение». Я о таком никогда не задумывался. Медленно подъехав к бревну, лежащему поперек дороги, Матвей аккуратно переехал его. «А что по части программы? Кто ее послал?» «Это неизвестно. Могу сказать только одно. Программа создана для тотального уничтожения человечества, и основные функции она успешно выполнила. Что мы можем лицезреть?» «Не люблю я загадки». Если бы ты это рассказал месяц назад, я бы принял тебя за сумасшедшего. Но теперь, после всего, что случилось, вполне готов поверить в этот бред. С трудом, но все же». Выехав из леса на асфальт, Матвей выключил фары, которые не нужны для дальнейшего продвижения. «Одно непонятно. Если защитная система должна защищать людей от уничтожения, то как вирус или, как ты говоришь, программа сумела сотворить апокалипсис?» Программа нейтрализовала систему и спокойно приступила к выполнению задачи. «Хорошо. Я начинаю понимать этот бред. А как все выглядит? Эта программа и защитная система, они материальны? И откуда ты берешь всю информацию?» Информация всплывает в голове, подобно забытым фрагментам памяти. Все началось через сутки после заражения. Оставшиеся фрагменты защитной системы Пытаются бороться, но оказать воздействие на программу уничтожения не способны. Она ищет исполнителей воли среди людей. Я стал первым исполнителем. Именно благодаря ей на меня не подействовал вирус. Сперва думал, что вся информация в голове – причина воздействия вируса, но потом узнал, что он не имеет к ней никакого отношения. Все сложно и запутано. Мы вернемся к этому вопросу. А теперь последний. Что происходило с Шуховым? Ты сказал, что его поведению есть более рациональное объяснение. Есть. У программы уничтожения два поражающих фактора. Первый – вирус, который сгенерировался мыслями жителей планеты. Да-да, я не ошибся. Именно человечество создало вирус. В головах большого количества населения сидела мысль о возможном зомби-апокалипсисе, и программа просто притворила ее в реальность. Простой пример – «Если бы мы стояли на пороге атомной войны, она бы случилась». «Как в конце 17-го Матвей объехал одиноко идущего зараженного. «Да, в семнадцатом нас бы постигла ядерная война. А если бы человечество не боялось ничего, программа бы не сработала. Программа сработает в любом случае. Люди всегда чего-то боятся». Взяв в руки бутылку с водой, Алексей открыл ее и сделал несколько глотков. Сейчас попробую объяснить второй поражающий фактор. При любом катаклизме останутся выжившие. Подобные нам, и на этот случай у программы есть еще один поражающий фактор, который в неполной степени оказал воздействие на Шухова. Люди стали агрессивны, и вместо того, чтобы попытаться выжить, они планомерно уничтожают друг друга. «Пока я к вам шел, убил больше 30 человек». «На меня поражающий фактор оказывает воздействие?» спросил Матвей, продолжая внимательно следить за дорогой и изредка поглядывая на Алексея. «Практически все подвержены воздействию, и ты не исключение». «Мне не хочется убивать людей направо и налево. Шухов, кроме повышенной рассеянности, несдержанности, нехарактерного для человека его профессии пофигизма и тупых шуточек, тоже не проявлял негативных качеств». — А этого недостаточно, — удивился Алексей. — Вы жаждете смерти Шерстнёва. Еще Хасан маслица в огонь подлил. — Заметь, это не просто так. Они заслуживают смерти. — Насчет Шерстнёва не буду спорить. Марченко и Рвач были хорошими ребятами. Тейлор стал инвалидом, хоть я его совсем не знаю. А вот Хасан, чем он заслужил смерть? — Как чем? — Матвей хотел продолжить, но вдруг впал в десятисекундный ступор. И только после этого вновь заговорил. «Точно. Он не убил нас. Но поступил все равно нехорошо, и пороже роже схлопочет, пусть только попадется. Повышенная агрессия — это бич, которая окончательно уничтожит человечество». Конча вести умные речи, Матвей сбросил скорость и остановил машину у обочины. До базы Шерстнева около 20 километров — И нам нужно подготовиться, да и твой лучший друг Игнат, скорее всего, проснулся и сильно жаждет тебя увидеть. Открыв дверь, Матвей с улыбкой на лице вышел на улицу.